Глава 11. Падать труа в башне Охряново-Ясене. Январь 2622 года. Крейсерская яхта Яуза траверс Филипписи системы Львиного зева. Ступайте вон в тот угловой напленный Пушкин, сказал мне мой конвойёр, двухметровый рост и мичман с лицом продажного боксёра. Присаживайтесь, сохраняйте спокойствие. Имейте в виду, что в случае совершения вами недопустимых действий, наша охрана будет стрелять на поражение. Это каких, я имею в виду, каких недопустимых действий? Под недопустимыми действиями понимаются несанкционированное перемещение по залу, попытка вступить в разговор с людьми, не являющимися вашими ближайшими соседями, громкая речь, провокационные призывы, заученными словами отрепортировал боксёр. А как я узнаю, кто по-вашему является моим ближайшим соседом, а кто не является? Мой конвоир враз посуровел и заявил: "Имейте в виду, военнопленный Пушкин, что попытки отвлечь конвоира, то есть меня, от исполнения служебных обязанностей при посредством бессмысленных вопросов также могут быть квалифицированы как недопустимые действия". "Понял, понял". Я быстро пошёл на попятную и заткнулся. С детства не люблю, когда стреляют на поражение. И не забудьте поблагодарить капитана Ришар в своей вечерней молитве за проявленное ею милосердие, веско бросил конвойер, и сдал меня на попечение своему ещё более мордатому коллеге. Меня привели в ресепционный зал, один из многих на Явузе. Огромные зеркала на стенах и на потолке, идеально ровный сухой пол, белый рояль, похожий на экзотическое трёхногое животное с неведомой планеты. В воздухе словно был только замерли звуки чудной лиры, а в голову сами собой лезут волнующие сердце любово балетамана славеечки для остальной части человечества звучащей как название изысканных кондитерских шедевров: реливе, падебуре, суиви, плие. Но в тот день зал служил не тем музом. Он больше не был храмом легконогой Терпсихоры, скорее уж храмом Марса. На полу сидели хорошо сложённые люди, женщины и мужчины, одетые кто во что. И даже под роялем лежали, обнявшись двое в трико и с тёплыми гетрами на икрах. Люди пили чай, сплетничали, играли в карты и пищали портативными игралками. До меня не сразу дошло, что это танцоры и миманс императорского балета, и что позор своего плена мне придётся делить с этими полубогами и полубогинями, а не с кем-нибудь ещё. Тут, наверное, надо сделать маленькое лирическое отступление. Пожалуй, Бабакулов отдал бы полжизни за возможность оказаться в таком плену. И мой незабвенный Папаша тоже отдал бы, хоть и заявлял при всяком удобном случае, будто балет ненавидит зажиманство и отсутствие подлинного реализма, и дискать знает до подлинно, что все танцоры-педики, а балерины глупы как пробки. Не говоря уже о миллионах настоящих, заядлых балетаманов объединённых наций. выстаивающих пятичасовые дежурства возле театров ради одного корявого автографа или пары сношенных до последнего предела балетных туфель многие из них не то что полжизни, а и всю жизнь отдали бы не задумываясь потому что звёзды балета они гораздо дальше от нашего брата, чем обычные физические звёзды Они, в отличие от астрономических объектов, располагаются по отношению к нам в ином измерении, и нам они неровня, потому что они совершенство, потому что они это мы, но только такие мы, какими нам хотелось бы себя видеть в самых смелых своих мечтах, свободными от условности и кинетики и статики, божественно чувствительными и божественно бесчувственными одновременно. даже я человек, видимо, в силу особенностей своей биографии ко всему, что связано с театральными подмостками, показательно равнодушный, это понимал и, конечно, в иной время волновался бы не по-детски подумай только в этом репетиционном зале вот у этой ножки рояля, например, может запросто обнаружиться агрепина дворецкая Самая обольстительная Адетта Адилия, самая темпераментная Кармен российской директории, самая, самая, самая. Может быть, вон та брюнетка с длинной косой, что сидит ко мне спиной и разминает плечи атлетически сложённому мужчине. И есть Алла Шевелева, та самая, что танцует Жизель и Аврору. Китри из Риму, Как будто законы физики ей не указ, тачь её лицо загадочно улыбается нам с каждой второй глянцевой обложки. А вон та рыжеволосая дива, что сидит сейчас ко мне спиной и хрустит яблоком, это не Анна Гусарин вслучаем. Нет? А тот красавец, а вдруг это и есть Михаил Сирадзе, бессменный принц русского балета, Аполлон Мусагет, Ромео? От таких мыслей в иное время у меня мороз по коже пошёл бы обязательно. на тот день во мне что-то очень капитальное перегорело. Я лениво проплёлся в указанный мичманном угол и уселся на свободный край положенного параллельно зеркальной стене ортопедического матраса. Они были там вместо стульев с отсутствующим выражением лица. И хотя, как выяснилось очень скоро, ни серадзе, ни гусариный, ни шевелевы, ни уж тем более дворецкий в том зале не было, приме держали отдельно в роскошной гостиной для приёмов, что располагалась палубой выше. Мне стало даже чуть-чуть обидно за свою бесчувственность. Где трепет и восторг? Где чувство сопричастности чуду? Где дрожь в пальцах от одного осознания того, что ты дышишь одним воздухом с небожителями? А может быть, именно потому, что всего этого не было с своими ближайшими соседями, а точнее, соседками, танцовщицами кордебалета Татой, Тамилой и Люкой? Я быстро нашёл общий язык. Девчонки не скучали. Они пили чай с кнеиком из термоса, играли в подкидного дурака, заливисто хохотали и ожесточённо злословили. Впрочем, за куристным злословием меня, сына великого Ричарда Пушкина, было не удивить. Наслушался я его спелёнок.